Громила и Томми В десять часов вечера горничная Фелисия ушла с черного хода вместе с полисменом покупать малиновое мороженое на углу. Она терпеть не могла полисмена и очень возражала против такого плана. Она говорила и не без основания, что лучше бы ей позволили уснуть над романом «Сент-Джорджа Ратбана», в комнате третьего этажа, но с ней не согласились. Для чего-нибудь существует на свете малина и полицейский? Громила попал в дом без особого труда. В рассказе на две тысячи слов требуется побольше действия и поменьше описаний. В столовой он приподнял щиток потайного фонаря, и, достав коловорот и перку, начал сверлить замок шкафа, где лежало серебро. Вдруг послышался щелчок, комнату залило электрическим светом. Темные бархатные портьеры раздвинулись, и в комнату вошел белокурый мальчик лет восьми, в розовой пижаме, держа в руке бутылку с прованским маслом. — Вы громила? — спросил он тоненьким детским голоском. — — Послушайте-ка его, — хрипло воскликнул гость, — громила я или нет? А для чего же, по-твоему, я три дня отращивал щетину на подбородке? Для чего надел кепку с наушниками? Давай, живей масло, я смажу сверло, чтобы не разбудить твою мамашу, у которой заболела голова, и она легла, оставив тебя на попечение Фелисии, не оправдавшей такого доверия. «Ах ты, Боже мой!» — со вздохом сказал Томми. «Не думал я, что вы так отстали от времени. Это масло пойдет для салата, когда я принесу вам поесть из кладовой, а мама с папой уехали в оперу слушать Дерешке». «Я тут ни при чем. Это только доказывает, сколько времени рассказ провалялся в редакции. Будь автор поумней, он бы в гранках исправил фамилию на Накаруза». — Замолчи! — прошипел Громила. — Попробуй только поднять тревогу, и я сверну тебе шею, как кролику. — Как цыпленку! — поправил Томми. — Это вы ошиблись. кроликом шею не свертывают. — Неужели ты меня не боишься? — спросил Громила. — Сами знаете, что не боюсь, — ответил Томми. — Неужели вы думаете, что я не отличу правду от вымысла? Если бы это было не в рассказе, я бы завопил, как дикий индеец, а вы скатились бы по лестнице, и на тротуаре бы вас зацапала полиция. — Вижу, ты свое дело знаешь, — сказал Грамила, Валяй дальше. Томми уселся в кресло и поджал под себя ноги. — Почему вы грабите чужих людей, господин Громила? Разве у вас нет знакомых? — Вижу, к чему ты клонишь, — злобно нахмурившись, сказал Громила. — Старая штука. Твоя младенческая невинность и беззаботность должны вернуть меня к честной жизни. Каждый раз, как залезешь в дом, где имеется младенец, получается одна и та же история. — Может быть, вы посмотрите жадными глазами на тарелку с холодной говядиной, которую буфетчик забыл на столе, — сказал Томми, — а то времени у нас мало. Громила согласился. «Бедненький», — сказал Томи, — «вы, должно быть, проголодались. Постойте, пожалуйста, в нерешительной позе, а я вам принесу чего-нибудь поесть». Мальчик принес из кладовой жареную курицу, банку с вареньем и бутылку вина. Громила недовольно взялся за нож с вилкой. «И часу не прошло, как я ел Амаров и пил пиво на Бродвее», — проворчал он. — Хоть бы эти писаки позволили человеку принять таблетку пепсина перед едой. — Мой папа тоже пишет книжки, — заметил Томми. громил поспешно вскочил с места. — А ты говорил, будто он уехал в оперу, — прошипел он хриплым голосом, подозрительно глядя на мальчик Я забыл сказать, — объяснил Томми, — билет он получил бесплатно. Громила снова уселся на место и стал обгладывать куриную косточку. — Зачем вы грабите квартиры? — задумчиво спросил мальчик. — Затем? — ответил Громила, вдруг залившись слезами. — Помилуй, Господи, моего темноволосого мальчика Бесси, который остался дома! — Ах, нет! — сказал Томми, сморщив нос. — Это вы не так говорите. Прежде чем пустить слезу... Вы должны рассказать, от чего вам не повезло. Да — Да-да, я и забыл, — сказал Громила. — Ну вот, раньше я жил в Мельвоке. — Берите серебро, — сказал Томми, слезая с кресла. — Погоди, — сказал Громила. — Но я уехал оттуда. Другой работы я найти не мог. Некоторое время я поддерживал жену и ребенка, сбывая ассигнации южного правительства. Но, увы, пришлось бросить это, потому что они не имели хождения. Я махнул на все рукой и с горя сделался громилой. — А вы когда-нибудь попадались в руки полиции? — спросил Томми. — Я сказал громилой, а не нищим, — ответил грабитель. — Как же мы кончим рассказ, когда вы доедите курицу, и у вас, как полагается, начнется приступ раскаяния? — Предположим... Задумчиво начал Громила, что «Тони Пастор закроется сегодня раньше обыкновенного, и твой отец приедет с Парсифаля в половине одиннадцатого». «Я окончательно раскаялся, потому что ты напомнил мне моего сыночка Бесси». «Послушайте», — сказал Томми, — «а вы не ошиблись?» «Нет, клянусь постелями Би Кори Килверта», — сказал Громила, — Всегда у меня дома остается Бесси и бесхитростно болтает с бледнолицей женой Громилы. «Так вот я и говорю, твой отец откроет парадную дверь как раз в ту минуту, когда я буду уходить, нагруженный увещаниями и бутербродами, которые ты завернул для меня в бумажку. Узнав во мне старого товарища по Гарвардскому университету, он отшатывается». «Не в изумлении, надеюсь», — прервал его Томми, глядя на него круглыми глазами. «Он отшатывается назад!» — продолжал Громила, и вдруг, поднявшись на ноги, начал выкрикивать. «Ра-ра-ра! Ура! Ура! Ура!» «Ну-ну!» — сказал удивленно Томми. «Первый раз слышу от Громилы на работе университетский клич хотя бы и в рассказе». «Не все тебе знать», — засмеялся Громила, — «это я подпустил сценичности. Если такую штуку сыграть в театре, только этот намек на университетскую жизнь не может обеспечить ей успех». Томми взглядом выразил свое восхищение. «Вы в этом здорово разбираетесь», — сказал он. «И вот еще в чем ты пробрался», — заметил Громила. — Тебе давно надо бы пойти и принести золотой, который мама подарила тебе в день рождения, чтобы я передал его Бесси. — Но она не для того дарила мне золотой, чтобы вы передали его Бесси, — надувшись, отвечал Томми. «Ну — Ну-ну, — строго сказал Громила. — Нехорошо пользоваться тем, что в рассказе попалась неясная по смыслу фраза. Ты понимаешь, что я хотел сказать. Что я там получу от этой литературной стрепни? Я теряю всю выручку, да еще каждый раз обязан каяться, а достаются мне разные пустячки и сувениры от вас, ребят. Как же, в одном рассказе я получил в награду всего-навсего поцелуй маленькой девочки, которая застала меня врасплох, когда я вскрывал сейф. Да еще вся она была липкая от патоки. Вот возьму эту скатерть, накину тебе на голову, да и залезу в шкаф с серебром. — Ничего подобного, — сказал Томми, обхватив колени руками. — Потому что после этого ни один журнал не примет рассказа. Вы же знаете, что вам следует соблюдать единство. — И тебе тоже, — угрюмо возразил Громила. — Вместо того, чтобы сидеть здесь, болтать глупости и отнимать хлеб у бедного человека, тебе бы следовало залезть под кровать и вопить благим матом. — Ваша правда, дружище, — согласился Томми. Удивляюсь, к чему нас заставляют это делать. По-моему, совет по охране детства должен был бы вмешаться. Для ребенка моих лет и неестественно, и неприятно соваться под ноги взрослому громиле, когда он занят делом, и предлагать ему красные санки и коньки, лишь бы он не разбудил больную маму. А посмотрите, что они заставляют вытворять громилу. Кажется, редактор должен бы знать. Э-э-э. Да что толку? Громила вытер руки о скатерть и, зевнув, поднялся с места. «Ну, давай кончать», — сказал он. «Благослови тебя, Боже мой, мальчик! Ты нынче не дал человеку совершить преступление. Бесси станет молиться за тебя, когда я попаду домой и распоряжусь на этот счет. Больше я не ограблю ни одной квартиры, по крайней мере, до тех пор, пока не выйдут июньские журналы. Тогда придет черед твоей сестренки». Она застанет меня, когда я буду извлекать из чайника четырехпроцентные облигации Соединенных Штатов Америки и попытается подкупить меня коралловыми бусами и слюнявым поцелуем. — Напрасно вы жалуетесь. Не вам одному плохо, — вздохнул том сползая с кресла. — Подумайте, ведь я никогда не высыпаюсь. Нам обоим достается, старик. Я бы хотел... чтобы вам удалось вылезти из рассказа и в самом деле ограбить кого-нибудь. Может быть, вам повезет, если мы попадем в инсценировку? — Вряд ли, — мрачно сказал Громила. — Я, должно быть, всегда буду сидеть на мели, если юные дарования вроде тебя будут пробуждать во мне стремление к добру, а журналы платить по выходе из печати. — Очень жаль, — сочувственно сказал Томми. Только я тоже ничем помочь не могу. Это уж такое правило семейной билетристики, что Громиле никогда не везет. Ему мешает или младенец вроде меня, или юная героиня, или в самую последнюю минуту его сообщник Рыжий Майк припоминает, что служил в этом доме кучером. Во всяком рассказе вам достается самая плохая роль. Ну, мне, пожалуй... «Пора смываться», — сказал Громила, подхватывая фонарь и коловорот. «Вы должны взять с собой остаток курицы и вино для Бесси и его мамы», — спокойно заметил Томи. «Да провались -то, ничего им не надо!» — с досадой воскликнул Громила. «У меня дома пять ящиков шато де Бейксвель, разлива 1853 года, а ваш кларет пахнет пробкой». а на курицу они и глядеть не станут, если ее не протушить в шампанском. Когда я выхожу из рассказа, мне так стесняться не приходится. Кое-что зарабатываю иной раз. «Да, но вы все-таки возьмите», — настаивал Томми, нагружая Громилу свертками. «Спасибо, молодой хозяин», — послушно произнес Громила. «Саул, гроза вторых этажей никогда тебя не забудет». — А теперь выпусти меня поживей малец. Наши две тысячи слов подходят к концу. Томи проводил его через холл к парадной двери. Вдруг Громила остановился и тихонько окликнул мальчика. — А это не фараон там перед домом стоит и любезничает с девушкой? — Да, — ответил Томми. — Ну и что? — Боюсь, как бы он меня не забрал, — сказал Громила. — Не забывай. что это билетристика. — Батюшки мои! — воскликнул Томми, поворачиваясь. — Идемте, я выпущу вас черным ходом.